Евгения, госпожа Гранде и Нанетта вошли в кухню, мучимые печальным любопытством. И им хотелось хоть глазами следовать за двумя действующими лицами в драме, начинавшейся в аллее, и их маленького сырова садика. Старик шёл некоторое время молча. Не трудно было объявить племяннику о смерти отца его. Но Грандей чувствовал какое-то невольное сострадание, зная, что бедняк остался без гроша. Старик искал слов. Ему хотелось смягчить жестокость страшного известия. Отец твой умер, племянничек. Это вы ещё ничего, Отцы всегда умирают прежде детей. Но ты, нищий братец, изобрети-ка что-нибудь ужаснее. Чудак уже три раза прошёлся по аллее взад и вперёд, и всё молча. В радости или в горе, вообще в важных случаях жизни нашей, душа наша крепко соживается с малейшими обстоятельствами действия и с местом, где происходит оно. С каким-то странным, невольным вниманием смотрел Шарль на кусты маленького сада, на бледные опадающие листья, на ветхие стены, страшные изгибы фруктовых деревьев, вообще замечал все живописные подробности, все оттенки обстоятельств этой печальной минуты. Эти мгновения остались навсегда в его памяти запечатлённой особой мнемотехникой страстей. Тепло, славное, прекрасное время, сказал Гранде, вдыхая воздух. Да, дядешка, очень тепло. Но почему? Но видишь ли, мой милый, у меня у меня есть Неприятная новость. С твоим отцом случилось несчастье. Зачем же я-то здесь? Нанетта, закричал Шарль. Лышидей, прикажи привести Лышидей. Разумеется, здесь можно без труда достать какую-нибудь повозку, прибавил он, обращаясь к дяде, смотревшему на него с неподвижным лицом. Не повозок, ни лошадей не нужно, сказал наконец Кранде. Шарль остолбенел, побледнел, глаза его с ужасом устремились на дядю. Да, бедный друг мой. Ты догадываешься. Он умер. Но это бы ничего. А вот что дурно. Он застрелился. Батюшка. Да, но это ничего. Об этом кричат все газеты, как будто бы они имеют на это какое-нибудь право. На, смотри. Старик подал ему газету, взятую им на время у Крюшо. Тут Шарль ещё юноша. Ещё в возрасте чувства и впечатлений не выдержал и залился слезами. Ну-ну, хорошо. Вот хорошо. А то меня пугали эти глаза не на шутку. Он плачет. Ну вот он и спасён, слава богу. Ну, слышишь ли, дружочек? Это бы всё ничего, Это ничего. Ты поплачешь теперь, а потом успокоишься. Но О, никогда, никогда. Батюшка, батюшка. Но ведь он разорил тебя. У тебя нет ничего. Несу. А что мне до того, что мне до денег? Где батюшка? Где мой отец? Плач и рыдания вырывались из груди его. Женщины, свидетельницы этой сцены, тоже плакали. Слёзы, как и смех, заразительны. Шарль, ничего не понимая и не слушая более, выбежал из сада, вбежал по лестнице в свою комнату и рыдая бросился на постель. Постив о плач, Тость первый припадок пройдёт, сказал Гранде, входя в комнату. Евгения с матерью были уже на своих местах и оттёрши наскоро глаза, с дрожащими руками трудились над своей работой. На этот юноша ни на что не годен. Он занят больше мертвецами, чем деньгами.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 А не потому ли, что ты уже совершеннолетняя, вздумала тебе идти наперекор моей воле? Послушай сударяня. Но он нам родственник, сын брата вашего, не мог нуждаться. Та-та-та-та, запил старик на четыре хроматических тона. И племянник, и родственник, и сын брата вашего, знай же сударяня, что он для нас ноль, ничего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 Это значит сделать самую низкую подлость, самое чёрное, неблагородное дело, отвечал старик. Должно быть это ужасный грех, сказала старушка. Братец будет горько страдать на том свете. А ты вечно будешь читать свои проповеди, сказал, пожимая плечами Гранде. А банкротится Евгения. Банкротство это кража, которую, к несчастью, закон берёт под свою защиту. Люди верили своё имущество Гильйому Гранде, поверили ему на честное слово, на его доброе имя. Он у них забрал всё, и поминай, как звали. У бедных остались одни глаза, чтобы плакать. До да разбойник на большой дороге честнее банкрота. Разбойник нападёт, от него отбиваются, он головой рискует, а банкрот брат мой обесчестил навек своего сына. Страшные слова тяжело отдались в благородном сердце Евгении. Она не имела никакого понятия о свете, А его верования и софизмы. Она была чиста и невинна сердцем и ничего не знала, расцветая в глуши, как пышный цветок в дремучем лесу. Она поверила жестокому безжалостному объяснению банкротства, и ей не объяснили неизмеримой разницы банкротства невольного вследствие непредвиденных несчастий от банкротства устроенного плутовством и бесстыдством. А вы, батюшка, вы никак не могли воспрепятствовать этому несчастью? Мой братец со мной не советовался. Притом он задолжал 2 миллиона. А что такое миллион, батюшка? спросил Евгений с наивностью дитяти, желающего как можно скорее достать то, чего ему вдруг захотелось. Миллион, сказал старик. Это миллион монет в 20 су. А нужно пять монет в 20 су, чтобы вышло 5 франков. Господи Боже мой, вскричала Евгения. Да как это могло быть у дядешки столько денег? Неужели есть ещё кто-нибудь во Франции, у кого было бы 2 миллиона? Старик потирал свой подбородок, гримасничал, улыбался. И казалось, шишка на носу его шевелилась и двигалась. А что будет с братцем? продолжала она. Он отправится в Индию. Это будет по крайней мере по желанию отца его. Там он постарается себе сколотить деньгу. А есть ли у него деньги на проезд, батюшка? Я заплачу за него. Да нанто. Евгения прыгнула на шею отца. Ах, батюшка, ты добр, милый, добрый батюшка. Она так целовала отца, что скряге стало как-то стыдно. Совесть немного щекотала его. А много ли нужно времени, чтобы скопить миллион? Спросила она. "Ну, сказал Бачар, ты ведь знаешь, что такое луидор. Нужно 50.000 таких луидоров, чтобы набрать миллион. Маменка, будем мы справлять поминки?" спросила Евгения госпожу Гранде. "Я уже думала об этом", отвечала она. "Но ну, так и есть, тратить деньги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 Отец твой продаёт своё вино по сто пятьдесят, по двести, иногда и по триста франков, как я слышала. Так если батюшка собирает в год по тысяча четыреста бочек вина... Не знаю, друг мой, сколько у него доходу, твой отец никогда ничего не говорит о делах со мной. Батюшка кажется очень богат. Может быть... Но господин Крюшок говорил мне, что назад тому 2 года отец твой купил Фраафонд, и, может быть, теперь у него нет денег. Евгения, не понимая более ничего, перестала расспрашивать. "Какое?" и не взглянул на меня мой голубчик, сказал, возвратившийся на нетта. Лежит себе на кроватке плачет, заливается: прости, Господи, словно Магдалина. Пойдём к нему, мамаша. Мы успеем сойти, когда войдёт батюшка. Госпожа Гранде не могла противиться нежной, трогательной просьбе своей Евгении. Дочь её в эту минуту была хороша, прекрасно. Она была женщина. Обе они вошли к Шарлю потихоньку.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 Взглянула на неё взглядом, в котором отражалась вся материнская нежность её. Потом сказал ей на ухо: "Берегись, дитя моё. Ты его уже любишь, друг мой?" "Его любить", сказала Евгения. "Ах, если бы ты знала, что говорил утром батюшка: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 О, боже мой, боже мой, бедный батюшка. Я так был уверен, что расстаюсь с ним ненадолго, что, кажется, простился с ним холодно. И рыдания заглушили слова его. Мы будем молиться за него, сказала госпожа Гранде. Покоритесь воле всемогущего. Ваша потеря невозвратима. Так подумайте о вас самих, о своей чести. Будьте мужественны, братец, прибавила Евгения. Ум, проницательность, такт женщины научили Евгению говорить. Она хотела обмануть горесть и отчаяние Шарля, дав им другую пищу. Шарль быстро привстал на своей кровати. Честь моя, закричал несчастный. О да! Это правда. Правда. Дядушка говорил мне, что он обокротился. Из груди шарльё вырвался пронзительный крик. Он закрыл лицо руками. Оставьте меня! Оставьте меня, кузина. Бож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 Возвратясь в залу, они сели молча на места свои и работали с час, не прерывая молчания. Беглый взгляд Евгении, взгляд девушки, схватывающей все в мгновение ока, успел заметить в комнате Шарля все роскошное хозяйство бывшего Дэнди, все мелочи его туалета, ножики-бритвы. И всё это отделанное, оправленное в золото. Этот проблеск роскоши, эти следы недавнего весёлого времени делали Шарли ещё интереснее в обращении её. Может быть, здесь действовало обыкновенное влияние противоположностей, никогда ещё для обеих обитательниц этого тихого, грустного жилища Не было зрелища более ужасного, более драматического, более поразительного среди их безмятежного одиночества. Мамёнка, мы будем носить траур по дяденьке. Отец твой решит это, отвечала госпожа Гранде. И опять молчание. Евгения работала, не обращая внимания на работу, как-то машинально. Наблюдателю годало бы глубокую заботу в её сердце. Первым желанием этой прекрасной девушки было разделить траур своего кузена. Около 4 часов раздался сильный удар молотка в двери. Сердце забилось. О, госпожи Гранде! Что это с твоим отцом? сказала она. Весело вошёл бочар. Он снял перчатки, бросил их, потом потёр руки так, что едва-едва не содрал с них всей кожи, если бы верхний покров её не казался дублёным, как юфть, хотя и не пахнущим лиственницей и ладаном. Потом он начал ходить взад и вперёд, посматривая на часы. Наконец, секрет таки вырвался у него. «Жена», — сказал он, не заикаясь, — «я надул их всех». «Вино наше продано». Голландцы и бельгийцы уезжали сегодня утром. Я пошел гулять около их трактира, как ни в чем не бывало. Тот, что ты знаешь, подошел ко мне. Все виноградчики прижались вверх. Спрятали вино, не продают, хотят подождать. Мне и дело нет, я не мешаю. Мой бельгийец был в отчаянии. Я всё вижу. Мы торгуемся, сходимся. По 100 экю забочёнок, половину на чистые. Заплатили золотом, а на остальные написали векселя. Вот тебе 6 люйдоров, жена. Через 3 месяца цены понизятся. Последнее было произнесено тихо, но с такой глубокой, злой иронией, что если бы самёрцы, собравшиеся в это время на площади и толковавшие о сделке старека Гранде, услышали слова его, то задрожали бы от ужаса. Панический страх понизил бы цены на пятьдесят процентов. «У вас тысяча бочек вина этот год, батюшка?» «Да, дочечка!» — словцо, означавшее высший порыв восторга старика Гранде. «Стало быть, триста тысяч франков?» — продолжал Евгения. «Так точно, мадемуазель Гранде!» Так, стало быть, вы можете теперь помочь Шарлю, батюшка?» Удивление, гнев, столбняк Волтасара при виде знаменитого Менитекель Форес были ничто в сравнении с тяжелым холодным гневом Гранде, который, позабывший о племяннике, вдруг встретил его в сердце в голове в расчётах своей дочери да это безбожно да здесь разбой с тех пор как эта обезьяна у меня в доме всё пошло вверх дном покупается сахар задаются перы и обеды не хочу этого не хочу этого я знаю как мне нужно вести себя на старости «Ни от кого не приму советов. В мои дела не соваться. Я знаю, что сделать для моего племянника, знаю без вас. А ты, Евгения, изволь молчать, иначе отошлю с Нанетой в Найе посмотреть, все ли там исправно. И завтра же, завтра же отошлю. А где он? Где наш красавчик? Где Шарль? Что, он выходил оттуда?» Нет ещё, друг мой, отвечала полумёртвая госпожа Гранде. Что же он там делает? Он плачет о своём отце, отвечала Евгения. Гранде затих. Он ведь был и сам немножко отцом. Пройдя раза два по комнате, он побежал наверх и заперся в своём кабинете. Там он начал раздумывать, куда бы ему пристроить свои денежки. Две тысячи десяти на лесу дали ему восемьсот тысяч франков. Прибавив к этой сумме деньги за срезанные тополя, доходы за прошлый и настоящий год, он мог бы выложить чистыми два миллиона четыреста тысяч франков, кроме тринадцати тысяч ЭКЮ только что им вырученных. Очень очень соблазняли его проценты 20 на 100, о которых говорили они вчера с Крюшо. Гранден бросал план своей спекуляции на полях газеты, в которой было напечатано о самоубийстве его брата. Стоны племянника долетали между тем до него. Но он лишь слышал, а не слушал. Наконец Нанетта пришла звать его обедать. В дверях и на последней ступеньке он еще бормотал. По восьми процентов, и если дело удастся, в два года будет у меня два миллиона и чистым золотом чистым золотом но ну, где же племянник да он говорит что не хочет обедать сударь отвечала нанета ведь это не здорово сударь тем лучше тем лучше больше экономии да пожалуй сказала служанка ба наплачется проголодается Голод из лесов волка выживет. Обед был молчалив и скучен. "Одруг мой", сказала госпожа Гранде, когда сняли скатерть. "Нужно нам надеть траур. Право вы не знаете наконец, что вы думать, куда бы деньги тратить, госпожа Гранде. Траур должен быть в сердце, а не на платье. Но друг мой, Траур по родному брате необходим, и даже церковь приказывает. Ну так управьтесь там на шесть луидоров, вот что я дал. А мне дайте кусок крепа, с меня будет довольна. Евгения молча возвела глаза к небу. В первый раз в жизни все святые и благородные ее верования были унижены и поруганы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 Мать вязала свои шерстяные рукава. Гранде вертел пальцами битых 4 часа, погружённый в свои расчёты. Результаты их должны были удивить весь Самюр с его округом. Из гостей никто не являлся. В это время весь город только и говорил, что о штуке сыгранной стариком Гранде, о банкротстве его брата и приезде племянника. Все были у деграсенов, все собрались поболтать о делах, о винограде, о голанцах. И тут-то раздавались самые страшные выходки против старого бычера, который приспокойно смеялся в своём углу над всем городом. Нанета прила И один шумка леса в самопрялке нарушал семейное безмолвие. Мы не теряем слов, нечего сказать, проговорила Нанетта, усмехнувшись и показав ряд огромных белых зубов своих. Ничего не нужно терять, отвечал Гранде, стряхнув с себя нули, цифры, итоги и расчёты. В перспективе блистали перед ним четырнадцать миллионов и не далее, как через три года. Душа его плавала, грелась над кучами золота. «Пойдём спать. Я за всех пойду прощусь с племянником. Не хочет ли он есть в самом деле?» Госпожа Гранде остановилась в коридоре, чтобы послушать, что будет наверху. Более храбрая Евгения взбежала на две ступеньки Ну что, племяничек, плачешь? Плачь, плачь. Что делать? Отец всё-таки отец. Но нужно всё сносить терпеливее, друг мой. Вот ты здесь плачешь, а я тебе забочусь. Я старый добряк, друг мой. Ну-ну, пободримся немного. Не хочешь ли стакан вина? В Самиуре вино продаётся даром, в одной цене, что чай в Китае. Но у тебя и свечки-то нет. Хэ, дурно, дурно. Нужно, чтобы было светло всегда, везде и во всём. Гранде подошёл к камину. Ого, восковые свечи. И где ты чертых знает, они отрыли восковые свечи. «Эти дуры сломают весь пол на дрова, чтобы сварить яичницу этому малому!» Мать и дочь, едва услышали последние слова старика, бросились в спальню, как испуганные мыши, и забились под одеяло. «У вас рудники, верно, госпожа Гранде?» — сказал старик, входя в спальню жены своей. Друг мой, подожди, я читаю молитвы, сказала она дрожащим от страха голосом. А что бы чёрт побрал твоего Господа Бога? пробурчал в ответ Гранде. Скупы не веруют в будущую жизнь, в жизнь духовную. Для них настоящее всё. Мысль эта в состоянии выказать настоящий характер нашей эпохи когда деньги составляют все — законы, политику, нравы. Секты, книги, люди, учения — все сговорилось против веры, на которую уже в XVIII веков опирается общество. Теперь меньше верят тайнам за могилой, и мысль о будущности за пределами нашего реквиема исчезает перед грубым настоящим. Достичь воли и неволи земного рая роскоши, тщеславных наслаждений, иссушить сердце огнем ядовитых страстей, подобно тому, как мученики терпели казни и пытки за бесплотную будущность, вот общее верование, вот общая мысль, проявляющаяся всюду, даже в законах, в положениях жизни общественной. Вас спрашивают, сколько вы платите, вместо «что вы думаете?». Когда весь народ усвоит подобное учение, что станется с государством?» «Кончила ли ты?» — спросил, наконец, бочар. «Я молюсь о тебе, друг мой». «Это очень хорошо. Тогда завтра, госпожа Гранде. А пока мест прощай». Бедняжка заснула как школьник, не доучивший урока, которому снится завтрашний день вместе с рожгами из гнева господина учителя. В ту минуту, когда она завернулась в одеяло от страха, чтобы ничего не видеть и не слышать, Евгения встала с постели, подошла к ней, тихо ступая босыми ногами и поцеловала её. Я скажу завтра всё. Доброе, милая матушка. Я скажу, что это я. Нет Евгения. Он отошлёт тебя в ное. Пусть уж так останется. Ведь он же меня не съест. Слышишь ли, матушка? Что такое? Он всё ещё плачет. Ложись, моя милая, ты простудишься, пол сырой. Так прошёл торжественный день, имевший сильное влияние на судьбу богатейшей невесты Самюра. Эта ночь была не так тихая и безмятежна для неё, как все прежние. Весьма часто некоторые черты человеческой жизни нам кажутся совершенно невероятными хотя они сбылись действительно. При быстрых, необыкновенных поворотах судьбы человеческой исследователи почти всегда забывают осветить неясную сторону дела светом физиологии, то есть не разбирают в подробностях причин, заключающихся не во внешней природе нашей, а глубоко во внутренней, духовной. Может быть, мучительная страсть Евгении должна быть разобрана в своих тончайших фибрах и нитях, ибо страсть эта, как заметят некоторые, обратилась в болезнь, отравившую всё существование девушки. Но многие исследователи скорее любят отречься от существования дела, чем трудиться, анализируя его, распутывая запутанные узлы и связывая порванные концы происшествий. Наблюдателем и физиологом довольно будет припомнить для объяснения внезапной страсти, так наивно укоренившейся в сердце Евгении, прежнюю жизнь её. Это естественно, Чем тише и мирнее были прошедшие дни её, тем сильнее воспрянули в сердце её женское сочувствие и жалость к несчастью и бедствию Шарля. Взволнованная дневными происшествиями, она не могла заснуть спокойно, просыпалась часто, стараясь прислушаться и угадать, что делалось в комнате Шарля. Поминутно чудились ей вздохи и стоны его, так измучившие её наканоне. Он снился ей умирающим от горя в бедности. Под утро явственно услышала она страшное восклицание. Она мигом оделась и побежала наверх. Дверь в комнату Шарля оставалась отварённой. Свечка потухла догорев до конца. Побеждённый внезапно сном, Шарль заснул нераздетый, сидя в креслах и положив голову на постель. Евгения могла только вдовельно плакаться, глядя на него и налюбоваться на это прекрасное, чистое лицо запечатлённый глубокой горестью. Глаза его распухли от слёз, и смежённые сном, казалось, всё ещё плакали. Он видел сны, как люди, уснувшие с пустым желудком. Шарль симпатически угадал присутствие Евгении и, открыв глаза, увидел её. Перед собой всю в слезах. «Извините, кузина», — сказал он, вероятно, не помня ни настоящего часа, ни места, где был. «Мы принимаем вас участием, братец. Мы хотели спросить вас, не нужно ли вам чего-нибудь. Вам надо бы налечь, братец. Вы и без того так утомились». «Правда, кузина». Прощайте же, братец. И она убежала краснее от стыда и задыхаясь от радости. Только одна невинность осмеливается на подобные выходки. Евгения, не трепетавшая возле Шарля, едва могла держаться на ногах в своей комнате. Её жизнь простая, бесхитростная, Кончилось. Евгения начала размышлять и упрекать себя. Что подумает он теперь обо мне? Он подумает, что я люблю его. Ничего не желала она более, как чтобы Шарль подумал именно это. Подлинное чувство обладает даром предвидения и знает, что, что любовь возбуждает любовь какое странное в самом деле происшествие неожиданное в жизни простой неопытной девушки войти одной в комнату молодого человека не бывают ли в жизни мысли и поступки которые для любящих душ равносильны святому оброчению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 но чрезвычайно рассеянный сказал несколько слов жене поздоровался с Евгенией и сел за стол казалось, что вчерашние угрозы были забыты совершенно а что делается у племянника смирен малютка надо сознаться спит ещё содар отвечала нанета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 Здесь, может быть, не худо будет заметить, что в Турене, в Анжу, в Пуатье, в Британе слово «чудак», которым мы часто обозначали «старика-гранде», равно относится к старикам самого сварливого и злого характера, как и к самым терпеливым и незатейливым добрякам. Выражение это нисколько не предопределяет личных свойств индивида.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 Гранде более половины ночей своих проводил за предварительными вычислениями и расчётами. Таким образом, всякое замечание его, всякое суждение были безошибочны и основаны на расчётах заранее, что обеспечивало его планам их постоянную удачу. И весь Самюр удивлялся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 Самолюбие, жестокое и неумолимое, и твердая корысть. Два элемента эти, будучи совокуплены, составляют одно — эгоизм. Вот почему лицо Скупова в драме или комедии возбуждает огромнейший интерес. Всякий подметит в ловко развитом характере Скупова — какую-нибудь сторону из своего сердца, часть своего внутреннего я. Лицо скуповы заключает в себе почти все обстоятельства жизни, почти все мелочи человеческие, все желания общественные. Сыщите человека без желания, какое общественное желание не покупается золотом? Действительно, Гранде что-то задумал по выражению жены своей. Как и у всех скупцов, в характере его, в природе, вечно и неумолкаемо двигалось желание, какая-то ненасытная страсть законным образом цедить золото в свои сундуки из карманов ближнего, перехитрить всех и каждого, и потом презирать простаков, смеяться над ними. Вот жизнь, власть, душа, могущество, гордость, скупова. Скупец понимает терзания нищеты и бедности, он их постиг. Он постиг агнца, ведомого на заклание, эмблему умирающего с голоду. Скупец сначала откормит своего агнца, обнежет его. Потом его режет, потом его жарит, потом его ест. По правилам, терпеливо, методически. Презрение и золото. Вот насущный хлеб для скупого. Ночью блестящая мысль озарила Гранде. Вот от чего утром переменился ветер. Он выдумал план посмеяться над парижанами, уничтожить их, втоптать их в грязь, раздавить их. Он, старый бачар, он заставит трепетать парижан. Поводом ко всему был племянник. Старику пришла в голову идея: Спасти честь своего покойного брата и уничтожить его банкротство, не истратив на всё это ломанного гроша. Капиталы свои он положил на 3 года, он так и расстался наконец со своими сокровищами. Теперь ему не доставало пищи, духу, не доставало занятия, движения. Он был без рук. Нужно было найти занятие и изобрести его. Банкротство брата даставило ему и повод, и средства. Ему хотелось обеспечить судьбу Шарля, выказаться превосходным братом при оригинальным чудаком дядеушкой. И всё это даром, по цене самой умеренной Честь дома Гранде была в стороне. Ей и места не было в спекуляциях старика. Нет. С ним было то же, что бывает с отчаянными игроками, спустившими всё до последнего су. Они не отходят от стола и сложа руки с наслаждением смотрят на игру своих победителей. И это для них счастье. И это забава. Крюшу необходим и теперь старику, но решено, что он сам к ним не пойдёт. Пусть сами придут. Тогда вечером начнётся знаменитая комедия. А послезавтра в целом самюре только и речей будет о благодетельном родственнике, о превосходном брате словом о господнии Феликсе Гранде Самюрском. И главное, всё это будет даром. Не будет стоить ни единого су.